О робости Все великие литераторы — робки. Робок и я, хотя говорят, что это малозаметно. Я очень доволен, если это верно. Прежде моя робость так бросалась в глаза, что даже слепой не мог бы отрицать ее во мне. И этот недостаток всегда приводил к очень неприятным последствиям, которые отзывались не только на мне самом, но и на окружающих меня. Особенно огорчало это расположенных ко мне женщин. Робкий мужчина не может называть себя баловнем судьбы. Он не любим своими товарищами, презираем женщинами, так что и сам, в конце концов, научается не любить первых и презирать вторых. Привычка не доставляет ему никакого облегчения. И залечить раны, ежедневно наносимые жизнью его самолюбию, может одно всеисцеляющее время. Впрочем, мне довелось однажды видеть рецепт против этой болезни, робости. Я никогда не забуду его. Рецепт этот появился в одном маленьком еженедельном журнальчике в отделе ответов корреспондентам и гласил буквально следующее. Усвойте себе ловкие и приятные манеры, в особенности в обращении с дамами. Воображаю себе, с каким язвительным смехом прочел этот совет несчастный подписчик того журнальчика. Впрочем, я, пожалуй, ошибаюсь. С язвительностью мог отнестись к данному совету только человек, уже видавший виды. А неопытный юнец мог поверить и пытался воспользоваться этим советом на деле. Жаль, что я не мог предупредить такого доверчивого молодого человека словами: "Друг мой, не верьте этому коварному совету. Если вы станете осуществлять его на практике, то добьетесь лишь того, что вас будут осмеивать за излишнюю расплывчатость в чувствах и негодовать на вас за излишнюю фамильярность, потому что вы непременно ударитесь и в тот, и в другой излишек. Знаю это по собственному горькому опыту, поэтому послушайтесь лучше меня и оставайтесь самим собой. Тогда, по крайней мере, вас примут только за неловкого и неотесанного юнца, и дело обойдется без особенных осложнений. Обществу следовало бы придумать какое-нибудь вознаграждение робкому человеку, За те пытки, которые оно причиняет ему, такой человек способен дурно повлиять и на других своим злополучием. Также пугает людей, как сам их пугается. Он действует на каждую компанию самым удручающим образом. При его появлении даже природные комики и говоруны становятся хмурыми, угрюмыми и односложными. Собственно говоря, главная суть дела тут в недоразумении. Многие принимают застенчивость робкого человека за высокомерие и чувствуют себя задетыми и оскорбленными им. Его неловкость принимается за нахальную небрежность, и когда пораженному смущением от первого обращенного к нему слова вся кровь бросается ему в голову, и язык у него прилипает к гортани, этого несчастного, больного робостью человека называют про себя устрашающим примером того, какое убийственное влияние производит с трудом сдерживаемая ярость. Но такова уж судьба робкого человека, что он постоянно возбуждает недоразумения, и никто не понимает его настоящих намерений. Что бы он ни говорил и не делал, окружающими все истолковывается неверно, и обязательно не в его пользу. Пошутит ли он, его слова принимаются всерьез, но внушают сомнения в их правдивости. Его сарказмы понимаются в смысле его буквальных убеждений и мнений и придают ему славу глупца. Когда же он старается расположить кого-нибудь к себе и для этого скажет ему что-либо лестное для него, то думают, что он насмехается, от него с негодованием и даже ненавистью окончательно отвертываются. Эти и тому подобные затруднения робкого человека кажутся многим очень забавными и служат богатым материалом для бесчисленного множества юмористических и комических изустных рассказов и литературных произведений. Но если мы вглядимся поглубже, то в судьбе робкого человека найдем много трагического, Человек, страдающий недугом робости, это человек одинокий, отрезанный от всякого общения с другими людьми. Он проходит по миру, но не может быть принят в этом мире как полноправный член общества. Между ним и остальными людьми громоздится неприступная преграда. Стремясь побороть тем или другим путем, это невидимое для глаз, а потому, быть может, особенно страшное препятствие, он только напрасно наносит самому себе лишний вред. Он видит сквозь эту преграду веселые лица других, слышит их радостный смех, но не может перейти на ту сторону и слиться с тем веселым обществом, не может схватить чью-нибудь руку, чтобы, как ему желалось, удержать ее в своей. С тоской в сердце смотрит он на недоступный ему жизнерадостный мир, хочет, чтобы его впустили туда и приняли как одного из своих, но его молящий голос остается неуслышанным. Люди проходят мимо него, не замечая его в своем оживленном общении друг с другом. Он делает одну попытку за другой перейти через мешающую ему преграду, но только срывается, падает и больно ушибается. На шумных улицах, среди трудящихся масс, в многолюдных собраниях, в вокруг него вихре удовольствий, среди многих и немногих, всюду, где люди сходятся вместе, где раздается музыка человеческой речи, где огнем горят в глазах человеческие мысли и чувства, один робкий человек, как отверженный и прокаженный, сидит в стороне. Душа его полна любви к людям, и страстного стремления сойти с ними, но люди этого не видят, потому что лицо его закрыто стальной маской застенчивости. Гениальные мысли и полные сердечных чувств слова просятся у него с языка, но остаются невысказанными, потому что ему мешает робость. Сердце его болит за страждущего брата, которого ему так хотелось утешить, но он не может выразить своих чувств. Гнев и негодование закипают в нем при виде всего, что делается вокруг неправого, но когда он, наконец, в горячих восклицаниях дает волю обуревающим его чувствам, они неверно понимаются и своим острием обращаются против него же самого. И в конце концов, вся невысказанная любовь, вся ненависть, весь гнев — на ежеминутно причиняемую ему несправедливость, словом вся сила чувств, осужденная остаться навеки погребённые в его душе, в нем твердеет и делает его циничным мизантропом. Да, робкому мужчине, как и некрасивой женщине, нелегко жить на свете. Им приходится терпеть столько нравственных страданий, что немудрено Если они наконец озлобляются на весь мир, который так несправедливо относится к ним, некоторые, впрочем, успевают запастись бронёй равнодушия, и это помогает им кое-как сравнительно благополучно пройти свой тяжелый тернистый путь до конца. Если же им не удается одеться в эту броню, они погибли. Никому неприятно смотреть на жалкого постоянно заикающегося и краснеющего бедняка с трясущимися коленями и дергающимися руками. И если он неисцелим от своего недуга, да и скрыть его никакими средствами не может, то ему лучше всего пойти и повеситься на первом попавшемся дереве или крючке. Между тем, при известной силе воли этот недуг может быть исцелен. Это я знаю по личному опыту. Я не охотник много говорить о себе, в чем читатель уже мог убедиться, но когда дело идет о пользе других, то считаю своим долгом выводить на сцену и самого себя в необходимых, разумеется, случаях.